Как-то раз в пятницу один из участников нашего семинара, работавший в пригороде Нью-Йорка, назовем его мистером Джексоном, обнаружил, что уже половина пятого, а он еще не знает, о чем говорить на семинаре. Он вышел из офиса, купил экземпляр журнала Forbes и по пути к центру города, где проходили занятия, прочел статью, озаглавленную «У вас всего лишь 10 лет на то, чтобы добиться успеха». Он прочел эту статью не потому, что она заинтересовала его, но просто для того, чтобы было о чем поговорить на семинаре. Через час он встал и попытался убедительно и интересно пересказать аудитории содержание этой статьи. Каков же был результат? Совершенно очевидно. Мистер Джексон не переварил, не усвоил то, о чем пытался говорить. Пытался говорить. Вот выражение, которое удивительно точно характеризует его выступление. Он пытался. В его голове не было мысли, ищущей выхода. Его поведение и речь выдавали это совершенно ясно. Как же он мог заинтересовать аудиторию? Разве может быть слушатель увлечен предметом речи больше, чем сам оратор? Мистер Джексон постоянно ссылался на статью. Говорил, что автор считает так-то и так-то. В его выступлении было многое от журнала Forbes, но практически ничего от самого мистера Джексона. Когда он завершил свое выступление, преподаватель сказал, «Мистер Джексон, нам нет никакого дела до человека, написавшего эту статью. Его здесь нет, мы его не видим. Но нам интересны вы, ваша точка зрения, ваши мысли. Расскажите нам, о чем вы подумали, именно вы, а не кто-нибудь другой». Вложите в вашу речь самого себя. Не могли бы вы рассказать нам об этом на следующей неделе? Еще раз прочитайте эту статью и спросите себя, согласны ли вы с точкой зрения автора. Если да, то проиллюстрируйте свое согласие примерами из собственного опыта. Если нет, то объясните почему. Пусть статья станет отправной точкой для вашей собственной речи. Мистер Джексон еще раз прочел эту статью и пришел к выводу, что он не согласен с автором. Он порылся в своей памяти и нашел примеры, чтобы доказать свою точку зрения. Он развил и расширил свои идеи, дополнив их деталями из собственного опыта работы банковским служащим. На следующей неделе он пришел на занятие и выступил с речью, основанной на его собственных заключениях и наблюдениях. Вместо того, чтобы пересказывать журнальную статью, он принес нам руду, добытую в собственных копиях монету, отчеканенную на его собственном монетном дворе. Я предлагаю вам самим решить, какое из его выступлений произвело на публику большее впечатление».